Эпилог. Дракон. Мы поженились через пять дней. Регине еле успели сшить платье. Она бурчала и одновременно часто плакала от волнения. Почему-то ей стало казаться, что вся эта затея ни к чему хорошему не приведет, что брак сломя и стеснит меня, и я возненавижу ту, что сейчас сам тащу под венец. Причины торопиться у меня были. — Отец предупредил, что нам с Региной лучше исчезнуть на время из-под бдительного ока Министерства Безопасности. Я понимал, что тот, кто разгадал замысел власть имущих, должен либо принять их в сторону, либо погибнуть смертью храбрых, либо раствориться в ночи, унеся знания в такие дали, что самым любопытным туда не добраться. Я выбрал последнее. И все же, пока мы оставались в столице, опасность не миновала. Я слишком устал быть, постоянно начеку и бояться не за себя. Сам-то я мог дать отпорну за Регину. Ее мастерство значительно возросло, но все же она и не подозревала об истинном положении дел. Я планировал все рассказать ей гораздо позже, когда тревоги улягутся, и новые преступления затмят историю об охоте на лами и в Кломхольме когда обо всем можно будет говорить с улыбкой и без за свою жизнь. «Ты стыдишься меня, да?» — спрашивала Регина не меньше, чем дважды в день, и я уверял, что нет. «Просто боюсь. Боюсь, что пока ты не стала моей женой, тебя вполне могут у меня отнять. А что изменится после?» «Никогда бы не подумал, что Регина может быть такой кокетливо-призывной». Но одна ее улыбка сводила меня с ума. Не каждый решится позариться на жену дракона. И потом я же собираюсь спрятать тебя далеко на востоке, там, где никто не сможет нас найти. Это было правдой. Приятно говорить истину, особенно когда ее трактуют не совсем в правильном ключе. И вот этот день настал. Несмотря на спешку, алтари все Всеблагого в храме на окраине были украшены светло-зелеными лилиями. Все выглядело так, будто к торжеству готовились со всей неторопливостью и тщательностью. Однако я смотрел только на невесту. Регина выбрала традиционный золотистый наряд. Но когда я поднял фату, заметил, что лиф отделан изумрудными вставками, точь-точь повторяющими оттенок хвоста ламии. Клятвы прозвучали обыденно. Я не придавал значения словам, лишь поступкам. Регина давно убедилась, что они у меня с делом не расходятся. — Не жалеешь, что мало приглашенных? — шепнул я ей, когда церемония окончилась. — Нет, мне вполне хватает твоей семьи, — ответила она и подмигнула. — Уехали мы тем же вечером. Маршрут я построил таким образом, чтобы скорее достичь восточного хребта, отделяющего Илеодор от той страны, где я родился. И только когда граница Илеодора осталась позади, смог расслабиться и насладиться супружеской жизнью. На это ушло несколько лет, и это было счастливое время. Моя родня в захребете приняла нас радушно, не делая акцента на том, что жена дракона не может быть змеей. Наоборот, Регине они уделяли гораздо больше внимания, чем мне, почитая ее как воплощение богини мудрости, добровольно ушедшей в тело змеи, чтобы не видеть подлости, но жить с природой. У нас были деньги, чтобы путешествовать и ничего не делать, вести праздную жизнь любовников, наслаждающихся своей страстью, и супругов, которые находят прелесть в уединении. Нам всегда было о чем поговорить и о чем помолчать, и все же отдых сам собой перешел в бурную деятельность. Регина совершенствовала дар. Теперь она могла обращаться так быстро, что я не успевал два раза моргнуть. Регина пыталась создать другого допельгангера, но это у нее не получалось. Зато легко удавалось составлять зелье и предсказывать будущее. В одном из своих снов она увидела, что нас ждет возвращение в Илиадор. Из дома до меня доходили кое-какие вести о нашем общем знакомом. Дозрамак год от года поднимался в чинах, пока не дослужился до второго помощника министра безопасности. Думаю, это еще не конец его головокружительной карьеры. И тем не менее, о преступлениях, подобных тем, что были совершены в Кломхольме, я больше не слышал. Оказалось, что Регина тоже отслеживает новости, и когда она поделилась со мной своими опасениями, что все может повториться, я рассказал ей все. Она слушала, поджав губы и стиснув кулаки. В родном лице я читал все, что ее тревожило и что злило. «Мы не останемся в стороне, но нельзя действовать на эмоциях», — убеждал я ее. И она соглашалась со мной во всем, кроме одного. За три года мы так и не стали родителями. Не могу сказать, чтобы это меня огорчало, хотя я и желал, чтобы Регина была не только служительницей закона, но и матерью моих детей. «Я боюсь, что ты меня разлюбишь», — призналась она как-то. «Не бросишь, конечно» и взгляд Ламии скользнул по ее обнаженному бедру. Метка осталась, хотя и стала почти незаметной. Но разочаруешься. Я изменюсь, и, возможно, не в лучшую сторону. Я уверял Регину, что ее страхи беспочвенны, и все же понимал, что пока не время настаивать. А возвращаться в Элеадор было необходимо. Меня настойчиво звали обратно, И настораживало, что просили об этом не только родители. Совсем недавно мне пришло письмо с официальным штемпелем Министерства безопасности. Я показала его Регине. Она прочитала, приоткрыв рот, и когда подняла глаза, я увидел в них радость. Мы возвращаемся, только и говорила она все дни, которые прошли в подготовке к дороге. — Тебя не настораживают, что меня пригласили работать в отдел архивариусов? — Нет, ты один из немногих, кто способен узнавать прошлые жертвы с помощью зеркальных ритуалов. Улыбнулась она и снова прильнула к моим губам. Я пока умолчала о главном. Например, о том, что отныне ей придется вечно мне ассистировать. Конечно, если я соглашусь. А предложение было заманчивым. Одно дело преподавать зеркальную магию тем, кто не способен постичь ее мощь, другое — самому использовать ее в деле. Это умение мне досталось от покойного отца, и я всегда считал своим долгом дать ему развиться. Но разве развитие возможно без должного применения навыка? Алмаз требует огранки. Каким бы драгоценным он ни был, без он и камень не засияет. А я почти научилась определять по крови подозреваемых, употребляли ли они Адамантову жилу. С гордостью похвасталась Регина, и я увидел, насколько мысль о возвращении и работе согревала ее душу. Что ж, может, так оно и лучше. И ты не опасаешься до зромака? Спросил я перед тем, как мы пересекли границу Элеодора. Родной воздух казался свежее и слаще, чем самые теплые ветра чужбины, приносящие запах цветущей вишни. Ты же понимаешь, что это приглашение исходит от него? Она кивнула и, прижавшись, заглянула в глаза. Лучше быть к нему ближе, Рандал, знать все тайны министерства, какие мы сможем услышать, научиться тому, чего не умеем, и не допустить повторения того, что было. Обещай, что сходишь вместе со мной к могиле фарф. Я обещал. Ни за что на свете я не отпустил бы туда Регину одну. Мы направились на кладбище сразу, как устроились столицы, сняв очаровательный маленький домик на окраине. Чем-то он напоминал тот, что стал нашим первым общим домом. Кладбище приюта «Скорби» находилось на пустыре, сразу за территорией лечебницы, если можно так назвать учреждений, где потерявшие разум ждут, пока за их телами придет смерть. Там было тихо и тоскливо, как и во всех подобных местах. Одинаковые ряды могильных плит навевали мысль о том, что все мы в итоге окажемся равными, и истинные, и те, кого они презирали. И лишь над одной из могил пустило корни маленькое деревце. Ему, вероятно, было от силы пару лет. Оно еще не набрало соков, чтобы стать могучим древом, но я увидел, как цепко оно прорастает в землю. Туда, где нашла последний приют подруга Регины. «Это липа!» — ахнула моя жена. «Разве здесь разрешено сажать деревья?» «Почему бы и нет?» Если кому-то это придет в голову, то все позволено. Посмотри, даже смотрителя постоянного здесь нет. Городоначальник не счел нужным охранять покой тех, кто и так обрел его задолго до смерти. Притом дерево никому не мешает и не занимает много места. Я подошел ближе и посмотрел на зеленые прокленувшиеся листочки. Потом с сомнением сорвал один и, размяв в руках, понюхал. «Регина, иди сюда!» — позвал я тихо. «Это не липа. Это вишня!» «Вишня?» Глаза жены округлились. В их глубине вспыхнуло недоверие и злость. «Кому понадобилось сажать здесь это?» «Если бы я не остановил ее, Регина принялась бы раскачивать дерево, чтобы выдрать его с корнями». Я понимал ее чувства. Вишня цвела в саду того мага, возлюбленного Форфилии, который и отдал ее на заклание. Но одновременно видел другое. Кто бы ни посадил сюда это дерево, оно прочно вросло в землю, не собираясь так просто сдаваться. «Регина, послушай. Вишня очень капризна в уходе и стоит дорого». Кто-то ухаживает за ним, и не думаю, что этот кто-то посадил дерево с дурной целью. Уверен, фарфилии это бы понравилось. Я обнял жену за плечи и дал ей выплакаться. Так мы и простояли около часа, слушая тишину. Уходя, Регина повязала на дерево свой шейный платок ярко-бирюзового цвета. Она все оглядывала, чтобы удостовериться, что он не улетел. — Ты прав, Рандал. Как всегда. Думаю, Фарф бы это очень понравилось. Я ничего не ответил и лишь крепче стиснул руку своей ламии. — Я люблю тебя, — говорил этот жест. И Регина, подняв глаза, улыбнулась.